отодвигает и попирает своим величием, и везде, где она заблистает, гаснет все непричастное к ней, и бедствие, выпавшее на долю добродетели, значит не больше, чем дождь, выпавший в море. Знай, что так оно и есть, ведь человек добра —